Оно специализировалось в области технологических экспертиз, которые поручали проверять независимым экспертам и детективам, устанавливающим добросовестность проводимых мероприятий. Официальные и вместе с тем несколько конфиденциальные темы их отношений позволяли Кемалю встречаться с Томом по мере необходимости, передавая нужную информацию. «Как у вас дела, мистер Кемаль?» — громко спросил Том, когда они уселись за стол. «Спасибо, хорошо. По условиям игры отвечать нужно было спокойно и громко, чтобы было достаточно хорошо слышно и в приемной, и даже для тех, кто хотел бы услышать содержание их разговора». «Опять какие-нибудь проблемы?» — спросил Том. Нас несколько волнует этот контракт с мексиканцами. По моему мнению, это не совсем надежная фирма, мистер Лоренсберг. Думаю, вам следовало бы проверить их финансовые возможности. Что-то мешает мне поверить в их устойчивость. Вы принесли документы? Да, конечно. Он протянул документы. Они были составлены с таким расчетом, что среди тридцати листков через каждые три было начало или конец фразы. Нужно было только искать по известному лишь им двоим шифру. Том быстро прочел его сообщение, согласно кивнул и, подчеркнув одно слово и одну цифру, вернул документ Кемалю. Это было единственное слово «когда». И ответ на этот вопрос выразившийся в цифре 7 которую обвел Том. «Думаю, мы должны уложиться в недельный срок», словно попросил Тома его собеседник, принимая жесткие сроки, поставленные его руководству. лоренсберг согласно кивнул. «Да, я думаю, недели вполне достаточно». Все последующие несколько фраз были лишь отвлекающим маневром для этого разговора. Кималь понял, что ему дают всего лишь неделю на выполнение столь сложного задания. Само задание в прошлый раз ему вручил Том. И теперь, когда Кималь ответил, что может приступить к его выполнению, ему дали лишь неделю на точный анализ поставок необходимых компонентов к деталям радиоуправляемых снарядов. Сами компоненты были программами ЭВМ с помощью которых можно было управлять с земли движением подобных ракет. «У них очередная спешка», — со злостью подумал Кемаль. «Почему именно недельный срок? Я ведь им писал, что в ближайший месяц все решится. В последние годы они совсем с ума посходили. Иногда выставляют такие требования, что остается только гадать». В чем тайный смысл их нелепых желаний? Разве можно ставить агенту срок, когда именно он должен добраться до нужных ему документов? А если на это уйдет не неделя, а месяц, год, значит, тогда эти материалы уже не нужны. Как все это глупо! Раздраженно думал он, возвращаясь домой в Хьюстон. С другой стороны, очевидно, у них есть серьезные проблемы, если они просят узнать, пройти управляемые снаряды и дать информацию в течение недели. Любую информацию, какая у него будет на тот момент, значит, они как-то связаны со временем. Интересно, каким образом? Он взглянул на часы. Наверное, его знакомый сейчас пересекает у Оринджа границу штата Техас. Он много раз ездил этой дорогой и четко помнил мост над рекой Сабин, который приходилось проезжать, чтобы попасть в бывшую французскую колонию. Он вспомнил про визитную карточку и достал ее из кармана. Прочитал запись. И вдруг резко, изо всех сил, Нажал на тормоза, пытаясь осмыслить случившееся. Сандра Лурье, вице-губернатор штата Луизиана. Было написано на визитной карточке. Глава вторая. Утренние пробежки стали для него почти обязательным ритуалом.